Глава 16. Итоги саммита. Больше меня особо не трогали. Представитель США боялся попасть в еще более неловкую ситуацию. Его союзники боялись также попасть под горячую руку. Китайский посол попросил помощи с одним порталом хотя бы, Их можно понять, все-таки на их территории находилось аж 40 порталов, а заблокировать они успели только восемь Остальные 32 портала представляли огромную угрозу Китаю. На попятную пошел и представитель Индии. Он попросил прощения за прежние действия и попросил помощи с одним порталом, если это возможно. У них все было еще хуже. Порталов было целых 30 штук. И заблокировать они смогли только два, тем более индийские игроки в среднем были ниже уровнем, чем игроки других крупных стран и корпораций. Северная и Южная Кореи запросили помощи совместно, я им не отказал. Другие страны были достаточно далеко от меня, японцы проявили недюжие упрямство, не запросив помощи с их тремя порталами. Потом был блиц вопросов, связанных с успокоением населения мира и поддержанием мировой экономики. Со всеми происходящими событиями началась форменная вакханалия во многих странах мира, и игроки подлили масло в огонь. Будучи более сильным, чем обычные люди, игрокам было проще совершать преступления. Кроме того, они были «бессмертными». Мне-то Лариса сказала, что умершие или убитые в этом месяце люди будут воскрешены вне очереди, как и те, кто умер за последние два года, со старта обновления. Правда, они первое время не смогут вернуться на землю. Как я понял, те, кому не повезло скончаться до обновления, воскреснут уже на обратной стороне. В общем, у каждого будет шанс отомстить своим обидчикам после смерти». Но я не стал этого озвучивать, чтобы в мире не произошли повальные самоубийства. Пусть лучше люди с маниакальными расстройствами постараются попасть на КВВ честным путем. Кроме того, было еще два дестабилизирующих фактора. Появился новый Эдем, так сказать, место, где у обычного человека будет вдоволь еды, воды, секса, где каждый здоровый не боится смерти... Да, не будет привычного интернета и телевизора, однако же многие люди просто нищенствуют и работают на тяжелой работе. Они могли бы обменять благо цивилизации на простую, но комфортную жизнь. Многие, к тому же, понимали, что благо цивилизации не продержится особо долго. Без экономики и производства ничего не будет. А где им взяться, если никто не хочет работать?» В общем, планету ожидают глобальные социальные и экономические изменения. Однако вместе с радостью от возможности войти в рай, люди испытывали тревогу за то, что этот рай у них кто-то может отнять. Прошли массовые митинги, на которых люди требовали от правительств, корпораций и игроков защитить новый мир землян, оставив междоусобытные свары. Современные люди достаточно умны, и в большинстве своем все все понимают. Почти в конце саммита я всех огорошил заявлением о возможности получения краткосрочных и среднесрочных кредитов общей суммой в 250 миллионов и раз. Ставки были от 6 до 10 процентов в месяц. Вот только выдавались кредиты на игроков с помощью специальных договоров с заклинаниями, то есть возврат средств гарантирован мировым законом, а у него не забалуешь. Соответствующее количество обезличенных договоров я заказал у Эррорира. Тот был шокирован как объемами сумм займов, так и процентной ставкой». К обычные государства на КВВ уже устоялись. Да, кредиты существовали и у них, но ставки были гораздо ниже. Даже 5% было очень много. Естественно, он задумался о том, не дать ли кредит уже мне под 3% в месяц. Так заработать он мог очень много. Обещал переговорить со своим отцом или со стрейшинами клана. Ну, я его за язык не тянул, понимая, что сам я могу с легкостью обработать практически любые суммы под такую кредитную ставку. Землян же ошарашила и испугало количество финансов, которыми я располагал. Шутка ли? У самого сильного на данный момент игрока Андре Дюбуа по официальным источникам было всего около двух тысяч деревень, включая местные деревни. Считалось, что у меня деревень была куда меньше. Так вот, если прямо по полной программе трясти деньги с местных подданных так, чтобы они не разбежались никуда, после оплаты всех нужд сел и городов, строительства, укреплений, развития армии и прочих расходов, максимум с деревни можно было получать тысяч семь эрос за месяц, С двух тысяч деревень выходило 14 миллионов и раз, или 168 миллионов за год. А откуда у меня столько денег? Вот прям всем рассказал. Хе -хе. Они же не знали, что я 200 миллионов потратил только на свой личный отряд. В этом и преимущество безусловного правителя в новом мире. Личная сила — самое главное. Затем армия а все остальное — после. Можно сказать, что другим странам достались лишь объедки с моего стола. На полтора триллиона фунтов, между прочим. Я уже был самым богатым человеком на земле, но в рамках КВВ все мое богатство было лишь пшиком по сравнению с действительно богатыми людьми. Но и здесь с недружественным странам и корпорациям я оставил подлянку — выложив в общий доступ список стран, компаний и игроков, которым я не предоставлю кредиты. Простой независимый американец кредиты взять мог под 10% в месяц, а вот какая-нибудь Тесла или IBM – фиг. Я был уверен, что и такой кредит возьмут без разговоров. С помощью кредитов 13 тысяч Обычному воину можно будет подняться моментально до девятого уровня с увеличением притока Эрос до 100-150 в день на минималках, и того не менее 3000 раз в месяц, из которых мне нужно будет отдать 1300, а если без кредита медленно подниматься... Копейки будут получаться, да и многие местные барышни будут отказывать низкоуровневым воинам, им ведь тоже нужно эрос зарабатывать. Да, до стандартов вражеской армии восьмого уровня на 250 миллионов эрос можно будет обучить только 40 тысяч бойцов, но лихо беда начала. Территории на КВВ большие, без должного количества повозок или телепортов Враги будут долго захватывать территорию землян, а мы можем партизанить. Для нас же это бесплатно, и местные на территории игроков также будут препятствовать. Им запрещено сдаваться, если есть шанс отбить нападение, и местные государственники не имеют однородной структуры, постоянно воюя между собой. Шансы для игроков есть, и немалые. Вместе с тем, своим заявлением и поведением я подставил других игроков. Насколько сильными могут стать игроки в новом мире? А будут ли в будущем корпорации и правительств рычаги управления и влияния на игроков? Не будет ли в дальнейшем передел власти? Если появится второй, третий или десятый арес, что будут делать нынешние толстосумы, Они уже вынуждены терпеть убытки в столкновении со мной и учитывать мои интересы. А что дальше? Если игроки вдруг взбунтуются и потребуют свою толику власти, смогут эти высшие чиновники, топ-менеджеры и акционеры воспротивиться? Древние кланы и богатые семьи находились с чуть лучшей позиции ведь концентрировали игровую собственность вокруг родственников. А что делать директорам? Многие задумались, и это потенциально могло вылиться в глобальный конфликт между игроками и олигархами, но история на этом не закончилась. Едва мы покинули совещательный зал, многие министры получили сведения о том, что Свободная Республика с влиянием в трех регионах сотни игровых деревень и несколькими сотнями местных деревень вошла в состав Республики Олимп. Все недовольные стремительно прогонялись или вычищались. Стихийные митинги во многих странах не позволяли другим крупным игрокам или корпорациям предпринимать подобные шаги, а мне на мнение мировой общественности было наплевать. В тот же день у ворот моей резиденции образовался небольшой митинг, но я попросил власти Новой Зеландии решить вопрос, если они хотели получить от меня кредит, С этого дня полицейских и миротворцев вокруг моего особняка стало в разы больше. Естественно, недружественные страны и корпорации воспользовались этим, чтобы раздуть волну недовольства, да и другие страны этому не препятствовали, даже Россия и Китай. Но для меня это не имело значения. Я уже вернулся в академию и в ближайшие дни не мог обращать внимания на интернет-баталии вокруг моей личности. В следующие несколько дней была явлена полная мощь армии Республики Олимп. И мощь эта ужаснула мир. 20 тысяч призывателей основной когорты со средним седьмым уровнем вызвало 120 тысяч бойцов десятого уровня, из которых 20 тысяч были редкими бойцами, Им противостояла стотысячная армия шестиуровневых призывателей с пятю сотнями тысяч бойцов восьмого уровня, однако двадцать тысяч редких бойцов редкого уровня прошли сквозь вражеский строй как нож сквозь масло и ворвались в ставку призывателей, где начали форменное избиение младенцев. Враги погибали тысячами, а ведь у большинства из них не было достаточного количества очков духа для воскрешения. В рядах противника началась паника, которая еще больше усугубила ситуацию. Враги начали бегство, повернув в сторону портала. Атакующие же на плечах беглецов ворвались в оврарескую крепость и вырезали гарнизон — Всего за один день крепость была взята, многие вражеские призыватели расселись по окружающим землям. Напротив портала была выстроена еще одна линия обороны, и уже больше никто не смог бы прорваться через этот портал. Многие враги сдались в плен, некоторые даже изъявили желание служить новому господину. Началась зачистка региона силами менее квалифицированных призывателей. На следующий день после взятия портала в России был взят портал в Китае, затем портал в Индии. Вражеские призыватели были из разных стран, поэтому были сформированы смешанные подразделения, которые взяли на себя атаки на местных государственников из других порталов и поиск беглецов. Впрочем, к ним ко всем относились очень хорошо, точно так же, как и к другим воинам армии Олимпа. Запрещено было только в течение года занимать руководящие должности, а часть армии ИСУ вместе с ним самим тем временем прибыла в Японию, откуда началась переброска на другой берег. Что на японских, что на древнеиндийских землях, каждый день тысячи и тысячи плотников, строителей, ткачей, кузнецов, ремесленников других профессий, Прибывали в прибрежные регионы и брались за строительство верфей, а потом кораблей. Денег много. На третий день после начала войны правитель откуда-то вынул сразу 500 миллионов эрес. Сказал, что взял в долг по 2,5% в месяц. Вот только у кого? Кто в нынешнее время такой богатый? Не у какого-нибудь виконта он взял в долг. Но кто бы дал деньги потенциальному врагу? Советники считали их главного очень скрытным и не от мира сего. Но в сложных ситуациях на него всегда можно было положиться. Денег было достаточно, а времени мало, поэтому начались закупки бамбука и руды у китайцев и даже у японцев, с которыми в последнее время наметился мир». Плавучие базы и паровые крейсеры сходили со стаперей десятками ежедневно, быстро укомплектовывались и отправлялись в плавание с десантом или для охоты на вражеские корабли. Особенно много патрулей отправлялось вдоль побережья. Практически в каждом прибрежном регионе был город с представительством торговой компании «Олимпа», где корабль мог восполнить запасы провизии питьевой воды, угля и боеприпасов. Если вражеский флот был маленький, его атаковали незамедлительно, если он был большим, патрульный отрывался от врагов, кооперировался с союзниками и нападал с превосходящими силами. Часть опытных бойцов, прокачав уровни на воде, отправлялись в Японию на других кораблях или телепортом, а оттуда на вражеский берег. Затем команда Доу новичками, и цикл повторялся. Конечно, враги не дремали. Достаточно быстро была вычислена точка отбытия основной массы кораблей. Несколько стран объединились, собрали большой флот и отправились в атаку с целью уничтожения верфей. Но у них на пути встали два десятка плавучих крепостей и больше сотни паровых крейсеров и фрегатов. Враговский флот был отправлен на морское дно в течение нескольких часов Не спасся ни один человек. На воде пленных брать было рискованно. Это послужило врагам горьким уроком. План господства в океане реализовывался полным ходом. А вскоре на плавучие базы потихоньку начали устанавливать пушки убийцы кораблей. Несколько магов огня, воздуха и воды собирались вокруг детонационной камеры по сигналу командира расчёта, Они направляли в специальные отверстия свои заклинания. Огненные шары смешивались с пулями сжатого воздуха и воспламенялись еще больше, моментально превращая водяные шары в пар. Под внутренним давлением клапаны в детонационной камере перекрывались. Единственный выход у пара был через нарезной ствол пушки — Мощный поток пара выталкивал снаряд из ствола и отправлял его в полет прямо во вражеский корабль. Но на этом все не заканчивалось. Снаряд состоял из тонкой деревянно-металлической оболочки. Внутри же был чистый спирт и магический детонатор. В земном мире КВВ магические детонаторы не производились, но правитель Олимпа где-то купил большую партию таких детонаторов — От удара о палубы корабля снаряд разваливался, спирт разливался, а магический детонатор его воспламенял. При удачном попадании в радостский корабль сгорал в считанные минуты. Кул вообще вошел в раж. Он сконструировал подводную лодку, которая двигалась на мускульной силе. Маги воздуха отвечали за кислород, в подлодке воздух поступал по длинной трубе, которая выглядывала из-под воды вместе с перископом. Подлодка подплывала к вражескому судну и слегка всплывала, чтобы длинная воздушная пушка выглядывала из-за воды. Маги воды ее чистили, затем маги воздуха создавали давление, под которым небольшой снаряд выстреливал во вражеский борт и взрывался». Да, пробоины были маленькими чаще всего, но если такую пробоину вовремя не потушить и не погасить огонь, корабль начинал гореть и тонуть. Даже если его удавалось спасти вовремя, он терял в ходовых качествах. Кул обещал придумать торпеду на сжатом воздухе, но для нее потребовалось бы намного больше металла, поэтому проект оставался еще только в теории. Впрочем, на военные заводы поступил заказ на создание деревянных бочек мин. Такая бочка ставилась на пути движения корабля, от удара о спирт в бочке воспламенялся и иногда удавалось поджечь корабль. Было жалко, что МЗ не позволял создать что-то похожее на нефть, иначе греческий огонь поражал бы корабли со стопроцентной вероятностью – Но Кул обещали сделать что-нибудь похожее на напалм на спиртовой основе. Среди игроков был срочно объявлен набор химиков, обещалась очень высокая зарплата в десятки тысяч золотых. На седьмой день войны наступило знаменательное событие для Мурки, да и для всех подданных Федерации Земли. В греко-персидском регионе был захвачен последний город одного из регионов, И того полностью было захвачено 100 регионов. Правитель Орес был повышен до Виконта первого уровня. В это время советники Лю и Мо что-то почувствовали и подбежали к стеле Город Олимп. Класс легендарный. Уровень третий. Количество жителей 46 382 из 70 тысяч. Прирост жителей человек в сутки. 120 человек в день плюс 25 процентов. Бонус. Дух. 48 плюс 30 процентов. Бонус. Бонусы деревни. Размер территории города плюс 20 процентов. Скорость выращивания сельскохозяйственных растений на территории деревни и их урожайность плюс 20 процентов. Все защитники деревни плюс 20% к защите и плюс 20% к наносимому противникам урону. Вызов исторических фигур вплоть до легендарного класса, умноженное на 2. 50% бонусов распространяются на все деревни в управлении. Первоначальные бонусы не деревень любого класса уменьшаются на 50%. Бонусы советников – легендарные, военное дело, экономика, производительность, труда. Эпические – торговля, ткацкое дело, сельское хозяйство, наука, культура, промышленность, качество чертежей, качество изделий, разведка, контрразведка. Бонусы правителя – войска, плюс 4,4. Атака плюс 9,4. Защита плюс 9,4. Ловкость плюс 4,4. Интеллект. Смешанный стиль. Плюс 1 атака, плюс 1 защита, плюс 1 ловкость, плюс 1 интеллект, родословная оборона. Плюс 10 атака, плюс 10 защита, плюс 10 ловкость, плюс 10 интеллект. Виконт первого уровня. Прирост населения плюс 5% родословная оборона плюс 10% виконт первого уровня. Дух плюс 10% родословная оборона плюс 20% виконт первого уровня. Бонусы советников и бонусы правителя действуют на всей принадлежащей правителю территории. Военные бонусы действуют на всех подданных с военной профессией. Все призыватели и солдаты, где бы они ни находились, за тысячи километров в море или в глубоком тылу у противника, почувствовали небольшое увеличение собственных сил и еще раз убедились в удачном выборе своего правителя, воодушевившись те, кто были в сражении на данный момент, врубились в ряды врага с новой силой, полностью сокрушая каждого на своем пути».